Короткий раунд Витя Бурят надвигался на Павлова медленно и неотвратимо, словно дорожный каток, сплющивая и давя все на своем ходу. — Лучше оставайтесь на месте, — посоветовал Артем, отложив пиджак на койку. Вздохнул, видя, что его слова не возымели никакого действия. — Да я такими, как ты, — прошипел Зекс, сдвинув брови, — закусывал сто грамм. Он ожидал, что адвокат попятится назад, но Павлов оставался на месте, как ни в чем не бывало, глядя на мордоворота с каким-то снисходительным сочувствием. И как только кулак здоровяка поднялся, Артем мгновенно пригнулся, уходя от удара. Не давая сопернику опомниться, Павлов коротко врезал ему коленом в пах, после чего со всей силы впечатал кулак под дых арестанту. С губ Вити Бурята сорвался хрюкающий звук, рот превратился в слюнявую букву «О». Судорожно вслипнув, он, не убирая рук от промежности, рухнул на пол прямо вниз лицом. «Зачем беспредельничать, парень?» — спросил Артем. «Вот скажи, сколько тебе пообещали, чтобы ты меня отделал? Пачку сигарет или свидание с родственником?» Он присел на корточки, внимательно глядя на стонущего мужчину. «Хотя, глядя на тебя, сложно поверить, что на свете существует человек, которому бы ты был интересен. «Извини, говорю как есть», — прибавил адвокат, — «ну разве что мать». — У тебя живая мать, Витя. Наверное, ей было бы стыдно за тебя. Выругавшись, зэк начал подниматься, падение лицом на пол не прошло бесследно, и теперь из обеих ноздрей его носа струились дорожки крови. — Сядь, — сказал Артем, — не усугубляй свое положение. Но Витя Бурят не желал садиться, все его естество желало реванша за столь позорное начало схватки. Да он и не рассчитывал, что будет вообще какая-то схватка, ему казалось, один удар — и этот опрятно одетый, гладко выбритый интеллигент будет валяться в его ногах, умоляя пощаде. Захрипев, словно раненый вепрь, он ринулся вперед, но, к своему изумлению, встретил перед собой пустоту. Адвокат действовал так быстро, что Витя Бурят даже на мгновение потерял его из виду. Еще один болезненный тычок в печень, и зэк согнулся вдвое, закашлившись. «Угомонись», — сказал Артем, — «или следующий удар будет последним». Витя Бурят, покачиваясь, подошел к своим нарам и тяжело опустился на плоский матрас. В голове шумело, перед глазами скользили белые точки, бок горел, как если бы туда вогнали раскаленный шомпол. — Ты кто, парень? — отдышавшись спросил он. — Каратист, ниндзя, ё-моё! — Ни то, ни другое. Адвокат! — здоровяк встряхнул головой. что «Чё Чё-то башка кружится. — Приляг, — предложил Артем. Ясно, что кружится. С такой-то высоты физиономии оппал. «Удивительно, что ты еще в сознании». Витя Бурят неосознанно выпятил грудь, явно воспринимая слова Павлова как комплимент. Между тем, кровь не переставая, текла из носа, и арестант запрокинул голову. «Всегда напрягали слабые сосуды», — пожаловался он. «Так вот, адвокат, я в драке во дворе всегда первым был. Но стоит по носу заехать, все капец, как из крана льет, мать всю вату изводила, чтобы кровь остановить». — Зачем же драться? — с любопытством спросил Павлов. — Насколько я помню, мы в детстве играли в футбол, играли в ножечки, лазали по чердакам. Там, где я вырос, по-другому нельзя. Витя Бурят шмыгнул носом и вытер кровь тыльной стороной ладони. — Вызвать доктора? — спросил Артем. — Не, не надо. — Да и никто сюда доктора вызывать не будет. Помолчав, Крепыш добавился вздохом. — Сказали, если что, сам выпутывайся. На лице Павлова отразилось понимание. «Значит, ты специально все устроил?» «Ну да», — угрюмо отозвался Витя Бурят. Заметив, что кровотечение и не думает останавливаться, Артем оторвал от матраса несколько лоскутков и, смяв их в комочек, протянул зеку. «Спасибо, адвокат», — поблагодарил тот, запихивая их в ноздри. «Сейчас, малеха, посижу и умою морду, а то все тут запачкал». «А ты правильный пацан, Павлов. Хотя мне про тебя всякую лабуду несли, и я думал, что ты полный вафель. Мол, ты бабки вперед берешь, а потом клиентов кидаешь. Только за взятки с судьями вопросы решаешь. Мне свиданку с женой обещали, а я и повелся. Я все понимаю, с женой хочется увидеться, согласился Артем. Но всему есть предел. А если бы тебе предложили ребенка избить баш на баш? Мужчина даже испугался и энергично затряс головой. Нет, и что? На это я не пошел бы. Дети святое. У меня у самого сын растет. Сын. «Ты должен быть примером для него, Виктор. А сейчас взгляни на себя. В десанте же служил, да?» У Вити Бурята был такой вид, будто он пропустил очередной удар в челюсть. «Откуда ты знаешь?» — ошеломленно спросил он. И Павлов кивнул на его плечо, на котором пестрела наколка с парашютом. «Ах, да!» — вздохнув, новый сосед адвоката сказал. «Эх, не везет мне! Ну за что не возьмусь, везде косяки!» «За что здесь оказался?» — задал вопрос Артем. Арестант махнул рукой. «Начальник зарплату зажал, я ему морду набил». «Действительно, что еще делать?» — заметил Павлов. «Только морду бить. А как же профсоюз, трудовая инспекция, жалоба в Роструд, прокуратуру, суд, наконец?» На губах здоровика заиграла грустная усмешка. «Какой суд, адвокат?» «Да ты на меня посмотри!» «Прокуратура, заявление...» «Я только восемь классов закончил, в своей фамилии ошибки до сих пор делаю» а как отслужил, в трактористы пошел у себя в Мурманской области. Не приучен я жаловаться, и терпеть несправедливость не могу. Сразу взрываюсь». Он опустил голову, видя, что кровь больше не идет, и, подавшись вперед, протянул Артему здоровенную ладонь. «Ты извиняй, если что. Мир?» Помедлив, Артем ответил на рукопожатие. «Так кто тебя надоумил со мной разобраться?» — спросил он. «Есть такая шишка в ментовке, майор Исламов», — ответил Витя Бурят. Он меня к себе в кабинет вызвал. Только он не один был. С ним еще один перец сидел, чернявый такой в костюме. Исламов его по имени называл, не помню сейчас, на Ф вроде начинается. Фархат, подсказал Павлов, и зэк удовлетворенно закивал. Ага, точно, Фархат. Пообещали срок скостить и свиданку с женой. Решение о сроке принимает суд Виктор, сообщил адвокат, а не органы внутренних дел. Только не все об этом знают. Да чего уж там? «Развели меня, как лоха. Только я тебе этого не говорил, Павлов. Иначе мне еще наркоты подкинут. Они тут всегда такое делают, поверь». «К сожалению, здесь ты прав». В коридоре прозвучали чьи-то торопливые шаги, и Артем умолк. «Павлов на выход!» — велел охранник, отпирая дверь. «Ну, удачи, адвокат!» — прогундосил Витя Бурят. «Может, когда-нибудь и свидимся». Полицейский привел адвоката в дежурную часть и указал на стул. «Ждите, за вами придут». Павлов остался стоять, а охранник ушел. «Куда теперь? В бутырку?» — подумал Артем и тут же спохватился. «Его оставили одного в дежурной части без охраны. Вряд ли Исламов мог допустить подобную халатность. А это могло означать...» «А неожиданно раздался на лестнице знакомый до боли баритон. «Вы что вытворяете? Я вас спрашиваю, работнички!» Еще мгновение, и на первый этаж спустился высокий статный мужчина в темно-синем генеральском кителе. «Артем!» — воскликнул он, увидев адвоката. «Добрый день, Анатолий Ильич!» Край рта улыбнулся Павлов, пожимая руку Старыгину. «Признаюсь, очень ждал вас!» «Я вижу, черты лица генерала вновь заострились, и он повернулся к Исламову, который стоял рядом на вытяжку. Лицо начальника ОВД было багровым, как свекла». «Этой выходкой вы подписали себе приговор, майор», — подвел итог Старыгин. «Товарищ генерал, виновные будут наказаны», — промямлил Исламов. Анатолий Ильич ткнул в Исламова пальцем, будто стволом пистолета. «Виновный — это ты!» Затем обратился к Павлову. «Едем, машина во дворе». Из дежурной вышел заспанный лейтенант с небольшим пакетом. «Господин адвокат, ваши вещи!» «Благодарю», — сухо ответил Артем, принимая из его рук пакет. Возле глянцевого черного БМВ-7... С проблесковым маячком стояла Евгения, она встревоженно кусала губы, не отрывая взгляда от дверей главного входа ОВД. И как только наружу вышли Павлов со Старыгиным, она, не выдержав, побежала к ним навстречу. «Господи, слава богу!» — шептала она, обнимая адвоката. «Наконец-то!» «Идемте в машину», — сказал Анатолий Ильич. «Нам есть что обсудить». «Ты голоден?» — спросила Евгения у Артема, когда они оказались в автомобиле. «Сказать честно, съел бы быка вместе с телегой», — улыбнулся Павлов. А еще я хочу в горячий душ. Толя, спасибо, что выручил. Всегда с радостью, — откликнулся генерал. И как только ты умудряешься попадать в такие ситуации?» Адвокат развел руками. Объяснил бы, если бы знал. «Да, нарубили эти ребята дров», — протянул Анатолий Ильич. «Как минимум на уголовное дело, за фальсификацию доказательств, незаконное задержание и возбуждение уголовного дела и еще куча всего. Уверяю тебя» что этот Исламов сегодня же напишет рапорт. — Толя, этот человек покрывает убийц, — устало сказал Павлов, проводя пальцами по волосам. Исламов и его приспешники сокрыли улики убийства, чтобы выгородить своих земляков, и всю вину переложили на ребят из мотоклуба. Да еще им наркотики подкинули. Да, Женя уже ввела меня в курс дела. И это только верхушка айсберга. — Догадываюсь, поэтому я тебя внимательно слушаю, Тёма, — сказал генерал.